13 У командира Калачевской оперативной бригады специального назначения подполковника Калиберенко были грубые мужественные черты лица, как у столивара с патриотического плаката времен первых пятилеток. На совещаниях или с личным составом он не допускал шутливого тона. Говорил о тревистой только по существу. Но в этот день Калиберенко позволил себе отойти, отправил. В разведывательном отделе войсковой оперативной группировки его посетили необычные гости, один из которых, Воронов, не был офицером и не мог иметь допуск к совершенно секретной оперативной информации. В мирное время не мог. В августе 1989 года в НКО общие правила не действовали, не до того было. все, ты не на плацу» подружески потрепал Воронова по плечу Калиберенко «Отвлекись от всего и расскажи с максимальной точностью, что ты видел на дороге. Никаких выводов не делай и не пытайся связать одно событие с другим». Воронов последовал совету старшего товарища и подробно описал события на трассе, приметы и внешность их участников. Офицеры разведки, присутствовавшие на закрытом совещании, вопросов не задавали. Как потом догадался Виктор, вся беседа с самого начала записывалась на магнитофон, установленный в соседнем помещении. «Покажи, каких размеров была змея», — попросил Калиберенко. Как только Воронов развел руки, вот такая метра полтора длиной, офицеры дружно засмеялись. «Шутка, Витя, шутка», — сказал Калиберенко. Змея нас совсем не интересует. Скажи лучше вот что. Почему ты так уверен, что человек в «Жигулях» был слушателем?» «В первый раз нас послали в НКО зимой», — начал Воронов. «Приехали мы в обычной милицейской форме. Единственным новшеством были бушлаты, в дополнение к шинелям. В марте выяснилось, что яловые сапоги непригодны для действий в горах. Они слишком плотные и не пропускают воздуха». Ноги в них начинают гореть и гноиться. Начальник школы выбил партию кирзовых сапог и переобул нас. Во вторую поездку нам выдали берца вместо сапог и черные форменные куртки в качестве повседневной одежды. Специальным приказом начальника школы слушателям разрешили в кого носить форменные рубашки с коротким рукавом. «Моя будущая теща обрезала рукава у рубашки». И теперь я на выбор могу ходить или в ней, или в куртке. У кого тещи или жены нет, тому остается только форменная куртка. В рубашке с длинным рукавом в Степанакерсе никто не ходит. Мода не позволяет, — вполне серьезно спросил офицер-разведчик с погонами капитана. — Конечно, — также серьезно ответил Воронов. Рубашку с длинным рукавом надо носить или с галстуком, или закатав рукава. Галстук в такую жару никто надевать не станет. А закатанные рукава на рубашке у нас считаются отстоим. У куртки рукава закатывают, а у рубашки нет. Неписанная карабахская мода возникла не одномоментно, а развивалась с течением времени. В начале модернизации подверглись головные уборы. У повседневной фуражки с красным околышем вытаскивали внутреннюю пружину, а колыш срезали, кокарду переставляли на место тульи, и получался милицейский берет с красным кантом. Прибывшие в Карабах московские офицеры искренне удивлялись. «Почему у нас в столице такие классные береты не выдают? Удобно же!» Перед окончанием первой командировки Воронов нашел оставленное кем-то из офицеров форменное демисезонное пальто. Пришел к нему курсантские погоны без буквы К и в таком виде отправился в Хабаровск через Москву. В аэропорту Домодедово его остановил военный патруль, состоявший из лейтенанта артиллериста и двух курсантов с общевойсковыми эмблемами в петлицах. "Товарищ курсант, что у вас за внешний вид?" строго спросил офицер. Воронов посмотрел по сторонам и спросил удивленно. "Вы это у меня спрашиваете? Я не курсант, «А слушатель?» «Какая разница?» — повысил голос офицер. Кто вам позволил надеть офицерское пальто? Где буквы «К» на погонах?» «А, вы про это!» — сделал вид, что догадался, о чем речь Воронов. «У нас все так носят». «Где это у вас?» — продолжил строжится лейтенант. «В НКО?» — жестко ответил Воронов. «Я только что приехал из Степанакерта». В НКО буквы «К» на погонах не носят, чтобы автоматный ремень за них не цеплялся. А пальто я надел так, как мой плащ мятежники прострелили. Мой командир майор Архирейский, мне свое пальто отдал. Не голому же мне в Хабаровск возвращаться. После упоминания о Карабахе глаза курсантов округлились, словно увоженного на груди вдруг высияла золотая звезда Героя Советского Союза. Офицер-артиллерист смутился и увел патруль на первый этаж искать настоящих нарушителей правил ношения форменной одежды. Воспитывать парни только что вернувшегося из горячей точки, смысла не было. «Мое личное наблюдение», — продолжил доклад офицерам-разведчикам Воронов, «если идешь по городу в форменной рубашке, то прохожие автоматически обращают на тебя внимание, смотрят, Кто перед ними? Свой степанакерский милиционер или пришлый, командированный? В черной куртке никто из прохожих тебя не замечает. Понятно же, что в такой куртке только слушатель или офицер школы МВД может ходить. Один из участников совещания раскинул на столе карту Степанокерта. Воронов показал на ней примерный путь изменника. Из десятой школы он пошел напрямик к трассе, с горы спустился вне зоны видимости КПП номер 22, повернул в сторону Шуши и встретился с Шабо, примерно там, где в самом начале первого Степанакерского мятежа обстреляли азербайджанские грузовики. Да — Да-да, грузовики, — задумчиво рассматривая карту, сказал Калиберенко. Мятеж был уже подготовлен и одобрен руководством Крунг. Если бы не эти грузовики, боевики, националисты, другой транспорт обстреляли бы. Как ты думаешь, кого Шабу назвал Микола? Не знаю, змея помешала, но судя по тому, что главным на скорой помощи приехавший из Шуши был плешивый журналист, то Миколой назвали его. Шуша, вот где проблема постучал по карте Калиберенко. «В этом городе наших войск нет. Что происходит в Шуше, достоверно неизвестно, так как шушинская милиция больше Степанакерту не подчиняется. Нагорный Карабах был анклавом в центре Азербайджанской ССР, а Шуша была азербайджанским анклавом в населенной преимущественно армянами Нагорно-Карабахской автономной области». По требованию старейшин Шуши, ни внутренних войск, ни постов школ МВД в ней не было, если не считать КПП на въезде в город. Так как Шуша была моноэтническим азербайджанским городом, то на КПП наряд бездельничал, транспорт не проверял. «Я думаю, что проблема будет не в Шуше, а вот здесь, в Дашбулаге», – показал на карте на север от Степанакерта Сапунов. В Дашбулаге осталось 15 азербайджанских семей. Ехать им некуда, работы нет, в магазине продукты не продают, газоснабжение отключили. Рано или поздно с азербайджанской территории к ним попробует пробиться конвой с продовольствием и топливом. Вот тогда там полыхнет так, что мало не покажется. В Дашбулаге надо провести войсковую операцию и разоружить местных дружинников и боевиков. «Если мы этого не сделаем, то последствия будут непредсказуемыми». «Вольский не даст разрешения на проведение массовых обысков», – заверил Калиберенко. «Если в Дашбулаге начнутся массовые беспорядки, то он обвинит нас в бездействии, а если там будет спокойно, то запишет себе в актив умиротворение еще одного села со смешанным населением». «Что вам сказать, мужики? Держитесь!» «Если станет жарко, мы выдвинемся к вам на помощь». «Как?» – невольно вмешался в разговор воронов. «Вот здесь, в жалы, стоит временная баррикада. Если местные дружинники узнают, что в Дашбулаге начали притеснять их соплеменников, они ее наглухо забаррикадируют, а сами помчатся в село. Пока вы баррикаду растащите, пока доедете до Дашбулага, там уже все закончится». «Ничего не поделать», — ответил вместо командира бригады один из офицеров. «Без санкции главы особого комитета мы к разоружению боевиков приступить не можем, а он разрешения не даст». После ухода подчиненных Калиберенко показал гостям расшифровку сообщения из блокнота, найденного Вороновым. Текст шифровки был на украинском языке. «О нет, я в такие игры не играю» запротестовал Воронов, если бы шифровка была на английском, я бы попробовал перевести, а с украинского даже браться не буду. «Я тоже в украинском не силен», признался Сапунов. «Зато я им свободно владею», — засмеялся Калиберенко и показал второй вариант шифровки, написанный на русском. Наши аналитики довольно быстро подобрали код к шифру и встали как вкопанные. Оказалось, что никто в разведотделе на украинском языке ни говорить, ни писать не умеет. Пришлось мне вспомнить молодости самому за перевод сесть. Текст, зашифрованный львовским журналистом, гласил. Все идет по плану, странник, испытание прошел, готов для дальнейшего использования. В пункте назначения он сможет приступить к работе не раньше конца сентября. «Все сходится?» – воскликнул Воронов. «После командировки у нас будут каникулы». «Подожди», – перебил его Сапунов. «Ты хочешь сказать, что некий предатель продолжит свою деятельность в Хабаровске?» «Если странник из нашего отряда, то следующее задание он получит на Дальнем Востоке. Только что он там будет делать? Поезда под откос пускать?» Вопрос повис в воздухе. Ответа на него не было. «Вот что, друзья мои», — сказал Калиберенко, «если вам удастся напасть на след предателя, то обращаться за помощью в КГБ или к руководству краевой милиции не стоит. По своему опыту могу сказать, что без солидной материальной доказательственной базы слушать вас никто не будет. С изменником надо действовать другими методами, жестко, по-военному. Я дам вам московский телефон», по которому можно узнать, где я нахожусь, и оставить для меня сообщение. По каналам закрытой связи я передам информацию в разведывательное управление внутренних войск Дальневосточного округа, и они помогут. Ну как помогут? Как бы сказать-то... Словом, корреспондента, как важный источник информации, заберут себе, а изменника вам оставят. Что хотите, то с ним и делайте. Если для разоблачения или захвата врагов понадобится силовая операция, можете полностью положиться на моих коллег. Они любое дело провернут так, что комар носа не поточат. Виктор на рисунке Грачева ⁇ корреспондент похож на себя. Как на фотографии. Рисунок Грачева надо размножить и раздать по КПП в качестве ориентировки. Где-нибудь он да попадется. «Я уже объяснял тебе», – устало сказал Сапунов, – «что в случае задержания ему нечего будет предъявить». Приехал в Степанакерт корреспондент по заданию какой-нибудь «Львовской правды». Собирает материал для цикла статей о межнациональных отношениях. Что в этом незаконного? У него на лбу не написано, что он враг советской власти и работает на дестабилизацию обстановки». «Мы раздали рисунок офицерскому составу для оперативного использования», — сказал Калиберенко. «Если корреспондент попадется, то мы найдем, о чем с ним поговорить без свидетелей. Новые наслужащих срочной службы для его опознания привлекать не будем. Опасно это дело. Идти поперек течения». По дороге в десятую школу Сапунов сказал, «Тебя, Витя, к этому плешивому мужику тянет. Как...» Д'Артаньяна к Рошфору. Пошел в горы погулять, увидел сходку заговорщиков. Завтра за сигаретами пойдешь и снова с ним столкнешься. Ты понял, о чем я говорю? Понял, недовольно пробурчал Воронов. Если увижу этого Миколу Рошфора, то сам ничего предпринимать не буду. Сообщу о нем в разведотдел. Запомни, у тебя есть огромное преимущество перед Рошфором. Ты знаешь, кто он такой и как выглядит, а корреспондент о твоем существовании даже не догадывается. При случае надо воспользоваться этим обстоятельством, а не лезть на рожон, как Грачев. Ты меня понял? Никакой самодеятельности. С нас одного без вести пропавшего хватит.